между заработками и тратами. Эту проблему я обходила до последнего. Со временем стало ясно, что она глубже, чем мне представлялось изначально. Я злилась, но поднять сложную тему было невозможно. Деньги. На что мы вообще живем? Кто зарабатывает на семью? Как мы тратим? Приехав в Нидерланды, я узнала, что муж и девочки раньше периодически покупали вещи в секонд-хенде. С переездом и беременностью я потеряла возможность зарабатывать, но доступа к семейным деньгам так и не получила. Проблема с деньгами впервые остро проявилась в поездке в Сан-Франциско. «Я буду работать, а вы идите на шопинг и покупайте, что хотите», — бросил муж. И эти слова звучали у меня в ушах и серьезно беспокоили. Было совершенно непонятно, чьи деньги мы будем тратить. На момент той поездки я еще не перебралась в Амстердам и жила полностью на свои, сама оплачивала билеты, перелеты, покупки и прочее. И когда шопинг для Лолы был заявлен как безлимитный, у меня возникло ощущение, что меня вынуждают потратить какую-то безумную сумму на новый гардероб ребенку. Но акцию щедрости со мной при этом не согласовали. Видимо, думала я тогда, Он ожидает, что это будут мои расходы. Ну ладно, этот ребенок в будущем тоже мой. Накопления у меня есть, доходы пока тоже, и он об этом знает. Постараюсь раньше времени не поднимать панику. В Москве я в течение трех месяцев перед переездом дважды в неделю ходила к психологу. Я пыталась хоть как-то подготовиться к предстоящим переменам в жизни. На один из сеансов я принесла свою большую евровую проблему. «Посоветуйте, что делать. У нас пока нет общих денег. Я перееду, а вдруг он не будет давать мне вообще ничего?» «Наташенька, ну что вы? Он же восточный мужчина. Он обо всем позаботится. Даже не переживайте». «Теперь я точно знаю. Ошибаются все. И психологи тоже. И вообще задача психолога — разбираться в твоих опасениях, а не давать прогнозы. В итоге я не переживала, но когда переехала, то не получила ни наличных, ни доступа к счету. Магазины в Сан-Франциско я еще пережила, но вот последующие 4 месяца в Нидерландах без денег — с трудом. Муж несколько раз говорил, «Надо зайти в банк, сделать тебе доступ к моему счету», но не заходил. Он оплачивал все семейные счета, но мои походы в магазин за продуктами, в кафе с друзьями, на стрижку — Покупка одежды мне или детям. Это все было на мои сбережения. А они таяли вместе с моей уверенностью в будущем. Прошло четыре месяца, а я так и не была подключена к счету и не видела наличных денег. Каждый день я прокручивала в голове одну и ту же фразу. «Я должна была получить доступ к твоим счетам ровно в тот момент, когда моя нога ступила на голландскую землю». Мне фраза казалась достаточно драматичной, чтобы вызвать у мужа глубочайшее чувство вины. Но произнести ее вслух я все никак не могла. В октябре 2015 года я собрала трехмесячную миру и вместе с ней отправилась в отель. Но муж и тут ничего не понял и прислал СМС-ку. «Вы где?» «Я ушла от вас», — написала я в ответ. Отель был за углом нашего дома. Муж появился достаточно быстро. Он был одновременно обескуражен и зол. Человек вышел с работы, купил продукты, пришел домой, а там минус два члена семьи. Что случилось? Я должна была получить доступ к твоим счетам ровно в тот момент, когда моя нога ступила на голландскую землю. Я сделала это. Давай завтра пойдем в банк. Я же предлагал несколько раз. Он говорил спокойно хотя и виновата. Я в душе возрадовалась. Видимо, напрасно я себя накрутила. Но получить ответы на свои вопросы очень хотелось. Я тут уже четыре месяца. У нас общий ребенок. На что, по-твоему, я живу? Ты даже ни разу не спросил меня, не нужны ли мне деньги. Да, ты права. Не знаю, что им руководило, и насколько справедливо было мое возмущение — но доступ к счету я получила на следующий день. Наши мамы и бабушки стеснялись говорить о финансах. Это считалось чем-то постыдным, недостойным настоящего человека. И мы переняли этот стереотип. Мы не можем конструктивно обсуждать бюджет, нам трудно говорить о материальных ценностях. Поэтому разговоры о деньгах мы обычно начинаем с обвинений, а заканчиваем скандалом. Мы отваживаемся завести речь о деньгах только тогда, когда уже накопилось столько претензий, что молчать невозможно. Этот разговор нужно было начать как один из принципиальных для семейной жизни. Но мы же все выше этого. Мы о духовном. Однако, как сказала мой психолог, почти все семейные проблемы в итоге упираются в материальные ценности.